Глава 6. С этим проклятущим подарком Совета 10 возникла масса проблем. Рикардо с радостью утопил бы опасную тварь в канале Арфана, но это могли расценить как неуважение. Пришлось смириться. Держать Пауроза в клетке было невозможно. Тут уже воспротивилась я. Работники соорудили для нее логово из камней, на дальнем конце террасы, и склепали прочную цепь, крепившуюся к одной из колон. Фабрицию со своей гондолой был, понятно, не в восторге от такого соседства, но только флегматично пожал плечами, мол, старому гондольеру в Венеции еще и не такое приходилось видеть. На следующий день служанки подняли виск. Оказывается, хищница ловко умела взбираться по стене дома, цепляясь за трещины и щели. Кухарку чуть удар не хватил, когда эта морда заглянула на рассвете к ней в окно. Рикардо на силу смог ее успокоить, пообещав поставить на окна решетки. Вышедшая на крики Асунта, драматично заявила, что Пау -Роза это кара, посланная нам за грехи. Зато из нее получится отличный сторож. Мигом прогонит любого вора. Пошутила я за завтраком. «Боюсь, что в первую очередь этот сторож избавит нас от прислуги», — усмехнулся Рикардо. Донна Асунта молчала, поджав губы. В ее представлении любые действия совета были непогрешимы, и нам следовало смириться с оказанной честью. Хотя появляться на террасе она теперь избегала. Заметив это, я возрадовалась и немедленно приказала перенести туда кресло для отдыха. Несмотря на жутковатую нотку, которую вносило присутствие водяной хищницы, я все-таки предпочла ее общество постоянному изматывающему контролю своей тетки. Я даже осмелилась вызвать сюда пульчина, но тот, завидев перепончатые лапы высунувшейся горлодерки, от страха свалился в воду, разорался, как подстреленный, и исчез. Тварь проводила его морозящим взглядом из-за камней, а затем перевела глаза на меня. Каким-то образом ей удалось переплавить вчерашнюю ослепительную ярость в медленно тлеющую ненависть. Она затаилась, выжидая. Ждала удобного момента, чтобы одним безошибочным броском вырваться, порвать нам всем глотки и обрести свободу. Это намерение крупными буквами было написано на ее уродливом, шишковатом лбу. Всякий раз, когда я пыталась прикоснуться к ее разуму, мне становилось не по себе. Зато я первая из домашних увидела просторную гондолу, спешившую к нашему причалу. В ней сидели три женщины в богатых расшитых мантильях. Все они были под масками, но я и так узнала пышную стать Джоанны Сакетти, золотые локоны ее дочери и русалочьей профиль зануды бьянки. Похоже, после моего визита в дом года дамы решили, что наш траур не так уж строг и позволяет принимать гостей. Позади меня на плитой террасы упала темная тень. Разумеется, это была Асунта, моя бессмертная надзирательница, как всегда закутанная в черное одеяние от пяток до подбородка. Когда она заметила Джоану Сакетти, ее губы искривились, словно воплощенной добродетели при виде нераскаявшегося грешника. Асунта, дорогая! любезно распахнула объятия Дона Сакетти едва выбравшийся из лодки при помощи гондольиера и слуг. На строгую теткину гримасу она не обратила никакого внимания, уверенная, что к ней это не относится. Наивная самовлюбленность Джоаны была поистине изумительной. Ну, полно улыбаться. «Беатриса сейчас смотрит на вас с небес, и мы должны не скорбеть, а позаботиться о ее дочери, хотя бы в память о ней. Ты так на нее похожа, милая», — улыбнулась она уже мне. Беатриса Граначи была маленькой энергичной дамой, белокурой и голубоглазой. Я же уродилась кореглазой и темноволосой, но у некоторых людей своеобразные представления о внешнем сходстве. «Вы ведь навещали ее в поместье? Какой она вам показалась?» Спросила я у Джоанны, поддерживая ее под руку. «Понимаете, ее смерть была для нас словно гром среди ясного неба. Когда в монастыре вдруг пришло известие, я замолчала, так как моё горло перехватило спазмом. И это было вовсе не актерство. Донна Сакети, шмыгнув носом, успокаивающе похлопала меня по плечу. «Ах, девочка моя! Никто не ожидал такого страшного и внезапного конца. Беатриса очень волновалась за тебя». Только о тебе и говорила. Ее мучили дурные предчувствия. Думаю, эти волнения оказались непосильными для ее слабого сердца. Все-таки нужно было уговорить ее перебраться в Винетту. Нам не следовало оставлять ее в одиночестве. Однозначно не следовало. Меня мучило подозрение, что Донна Граначи умерла не от слабого сердца, как гласил официальный диагноз, а, вероятно, от осложнения в виде бокала с ядом». Но попробуй-ка выясни это теперь, особенно сидя здесь в заперти. Очень уж вовремя подстерегла ее смерть. Беатриса Граначи была единственной, кто яростно противился свадьбе Джулии и Энрике Арсага. Всхлипнув, я промокнула глаза платком, одновременно пытаясь запихнуть глубже в рукав сложенный свиток. Еще в первые дни, пользуясь редкими отлучками ассунты, я начала составлять список подозреваемых. Перечень вышел прямо, скажем, внушительный. После обеда в доме Арсага некоторые имена из этого списка обрели лица. А сегодня одна из кандидаток заявилась к нам в гости. Надо же, какая удача. Под жгучим взглядом Пауроза, следившей за нами из-за камней, мы все проследовали к дверям. Инес шла за матерью молчаливая, как самнамбула. Бьянка что-то замешкалась. Поднимаясь по ступеням, я вдруг поймала ее взгляд. Она смотрела в угол, где находилась логово хищницы, и в глазах ее была жалость. Женское рукоделье в чем-то сродни медитации. Тянется и тянется белая нить, петелька за петелькой вьется орнамент, уютно постукивают коклюшки, шелестит шелк дамских платьев. От сквозняка колышутся легкие занавески, сквозь широкие проемы балкона доносятся свежий и веселый шум большого канала. Подобревшая Асунта даже расщедрилась принести нам печенье со сладким вином. Пусть потом не болтают, что в доме Граначи не умеют привечать гостей. Любопытный солнечный луч, проникнув внутрь, неспешно обследует комнату. Пересчитывает плитки, вспыхивает алым на фреске в углу, отражается в лакированном стольке, рассыпается искрами на гранях стеклянной посуды. «Мы сидели в салоне вчетвером». Потихоньку, дюйм за дюймом, росло кружево на валике, и также неспешно тянулась наша беседа. Я понимала, конечно, что блестящие дамы явились сюда не ради моего приятного общества. Все они были тесно связаны с семьей Арсага, и всем было любопытно получше узнать девушку, которую граф предназначил для своего сына, а также подготовить почву для дружеских отношений, если брак все-таки состоится. Когда люди не знают, о чем завести разговор, Обычно выручает присутствие детей или животных. Джоанна всюду таскала с собой собаку по кличке Пиколетто, неведомой мне пушистой породы. Такой маленький шустрый комок шерсти, необремененный мозгами. Эта собачонка немало нас позабавила. Сначала облаяла кривоногий комод, стоящий в углу, и тут же трусливо спряталась под юбки хозяйки. Затем, убедившись в своей безопасности, пикалета, вытянулась ковриком в полосе солнечного света на полу и задремала. В наступившей тишине Бьянка и Инес негромко обменивались мнениями насчет предстоящего праздника в день изгнания. Обсуждался животрепещущий вопрос, какие наряды лучше всего надеть на церемонию. Ленивое благодушие, царившее в комнате, вдруг прервал порыв ветра, взметнувший занавески. Показалось, что какой-то низкий звук словно вздох прокатился по улице, и отголоски его проникли в комнату, рассыпались, затаившись в темных углах. На один миг я остро, до покалывания в ладонях, ощутила чье-то чужое присутствие. Вторя этому звуку, словно эхо, с террасы откликнулась по уроза своим чарующим, нездешним голосом. Мы все вздрогнули и переглянулись. Отложив валик с кружевом в сторону, я поднялась, чтобы закрыть стеклянные двери. Джоанна зябко повела полными красивыми плечами. «Наверняка задует сирока. Я загодя чувствую этот ветер вот здесь». Она легонько стукнула себя по груди и по бархатному лифу, на который стекало переливающееся жемчужное ожерелье. Вчера мне снова приснился тревожный сон. "Мама", укоризненно произнесла Инес. "Какой сон?" встрепенулись мы с Бьянкой. "снилось мне, будто я пришла в сумерках на галерее прокураций, чтобы встретиться с, но это не важно. На портике никого не было. Кругом было тихо, только светила луна, И тревожно кричали чайки. Джоанна промолчала, вероятно, заново переживая увиденное. «А потом?» — жадно спросила я. Странно, что сон выбрал Джоанну. Впрочем, они сами решают, кому присниться. Я хотела уйти. Мне стало страшно. Отовсюду слышался шелест, как бывает осенью, когда ветер кружит сухие листья. Но едва я сделала шаг, как в лицо мне бросилась чайка. Потом еще одна и еще. Их было сотни. Они метались между арками, словно летучие мыши. В них было что-то неправильное. Я отбивалась шалью, а потом побежала. Неслась так, что ног под собой не чуяла. Под ногами хрустело. Тут я поняла, что не так было с этими птицами и откуда взялся этот странный шелест. Они все были мертвые. Мертвые чайки. Я бежала оттуда по их костям. Все немного притихли, придавленные услышанным. Затем Бьянка снова невозмутимо взялась за пяльцы. «Сочувствую вам, Донна Джоанна. Знаете, такие сны бывают снятся после амаров на ужин. Я бы на вашем месте уволила повара. Или отправилась прогуляться». Она посмотрела в окно, за которым маняще искрился весенний день. «Хорошая прогулка может разогнать любые кошмары». Джоанна Сакетти упрямо покачала головой. До Арсага и совету десяти не следовало задевать живущих под волнами именно сейчас», — вдруг заявила она, намекая на мой подарок, плавающий под террасой. «Конечно, сеньор Арсага всегда был немного одержим магией Киамата, особенно с тех пор, как нашли ту проклятую фреску. «Мама!» — снова предостерегающе произнесла Инес, но ее опять проигнорировали. «Что за фреска? Давно ли ее нашли?» Невинно спросила я, стараясь не выдать своего острого интереса. «Куда как давно вы тогда еще пешком под стол ходили? Нашли ее, когда Арсага дом купили на Гранде. Старую-то штукатурку сняли, а под ней оказалась святая Виадора, прямо как живая. Стоит, словно королева в богатых одеждах, глаза щурит. Граф молодой был, горячий, возгордился. Сказал тогда, видно нам, Арсага, на роду написано магию возродить». Только дочери у них так и не народилась. А Энрике магия обошла. В ее тоне сквозь напускное сочувствие проскальзывало злорадство. Не любит она Дона Арсага. Ох, как не любит. Недаром говорят, что нет ничего страшнее месте брошенной женщины. Мне вдруг вспомнилось хитренькое, остроносое лицо сеньора Сакити. Интересно, как он пережил бывшее увлечение с жены? Находил ли он утешение в дружбе, подобно истинному философу? или затаил злобу. Причем тут Энрике? Разве кто-нибудь вообще слышал о мужчине с даром Кьямата? Пожала плечами бьянка. Ну вообще-то слухи ходили. Мама! Третий раз произнесла Ина, и на этот раз в ее голосе было что-то такое, от чего Джоанна притихла. Да что я разболталась в самом деле? Пробормотала она. Это все сирока, сны. Налей мне лучше чаю, дочка. Бьянка, отложив работу, потянулась грациозно, как кошка, и хмыкнула. «Ой, Джули, ты, кажется, запуталась в узоре». Вздрогнув, я перевела взгляд на валик. Действительно, во время рассказа Джоанна мне было не до кружев. И мои пальцы творили, что хотели. Дурацкое занятие. Выброшу его, к хору. «У меня тоже от вышивки уже в глазах рябит», — продолжала Бьянка. «Может быть, возьмем гондолу, прогуляемся по каналам?» «День так хорош, что мне хочется слиться с его очарованием. Весна же!» Все с готовностью подхватили эту идею, радуясь случаю сменить тему. На права хозяйки я позвонила служанке, чтобы она передала распоряжение фабрицию. Мои новые подруги засобирались, складывая свои работы в корзинки. Инес значительно продвинулась в вышивке. А вот успехи ее матери были такими же скромными, как и у меня. Ее кусок кружева почти не увеличился. Зато я за один час узнала о семействе Арсага больше, чем за целую неделю осторожных расспросов. Джоанна Сакетти была поистине бесценным кладезем информации. Если, конечно, вы умеете отделять правду от сплетен.